Глава 27. Без мужа В тот год Ахбалжан постарела резко. Веки скорбно завесили внешние уголки глаз. Черная вдовья-тоска снова поселилась в груди. Не такая удушающая, как когда она потеряла Хожабая. Знакомая, привычная. Не жаловалась, что от этого проку. Стоит дать слабину, начать себя жалеть. Чернота разрастется, как плесень. Теперь она знала, как облегчить тягучую боль. Работать, петь и молиться. Со звуками песни выходит изнутри густая темнота, рассеивается на свету. Помаленьку, но выходит. Только петь надо, когда светло. С наступлением ночи нельзя, тогда голос становится заунывным. Дочка перепугается. Во сне делилась невысказанными чувствами с отцом. Седобородый Аксакал в чалме участливо кивал, когда она рассказывала о своих горестях. Не осуждал, не учил, молча поддерживал. Заглядывали подруга Саша и бабка Маслиха. Отвлекали незатейливыми разговорами, пили чай, щелкали семечки, пряли шерсть. Иногда приходила ночевать разия опа Потеряв сыновей, она перебралась жить к дочери, Когда ей что-то было не по нраву, она, бормоча ругательства собирала пожитки в желтый чемоданчик и отправлялась к снохе. Внуки везде ей радовались и не хотели отпускать, споря, кто будет спать рядом с бабушкой. После ужина Ахбалжан показывала Ултуган, как простегивать корпешки до одеяла. К ночи старалась уснуть побыстрее, чтобы не таращиться в темноту. Хуантай служил в армии. У Райсы двое малышей, свои заботы. Уолтуган исполнилось девять. Ахбалжан посматривала на нее и не могла понять, скучает ли та по отцу. Вроде бы и нет. Дочка училась, играла, помогала по хозяйству. Когда посторонние жалели ее и сокрушались, безучастно глядела вдаль. После школы, пока мать была на работе, Волтуган пошла к старшей сестре. Райса накормила ее и усадила нянчить детей. «В магазин схожу, следи за Куанышем», сказала сестренке. Стоило Раисе выйти за порог, как прибежали подружки, позвали гулять. Маленький Куаныш мирно посапывал на кровати. Уолтуган подперла его подушкой, чтобы не упал, взяла с собой четырехлетнюю племянницу и ушла. Вернувшись, Райса с порога услышала громкий плач. Забежала домой, малыш кричал, Его личико побагровело от натуги, подушка валялась на полу. Рядом никого. Схватила сына на руки, выбежала во двор. У оврага заметила несколько фигурок, среди них одна в красном, Олтуган. Играет, значит. Райса кинулась туда. «Ты почему бросила Куаныша?» Олтуган вздрогнула и поджала губы. «Я что, обязана за твоими детьми смотреть?» Райса наотмашь ударила ее по лицу ладонью. Волтуган замерла, а потом закричала: а, -а, "А теперь меня можно бить, да? Это из-за того, что у меня папки нет. Теперь можно, да?" Она выкрикивала из себя накопившуюся тоску по отцу, как прачки выбивают грязь из белья, хлестая его парибристым доскам. Выплеснув свое детское горе и совсем обессилев, девочка опустилась на траву, размазывая по щекам слезы грязными ладошками. Райса растерянно смотрела на нее, потом обняла сестренку и тоже заплакала.